Глава десятая. Прыжок с ашафота. У Петра отобрали оружие. Обыскали и отвели в палату в кабинет следователя. «Как вам удалось тогда спастись?» — начал допрос граф. Я уговорил карабинеров отпустить нас с приятелем. «Ха! Наглости вам не занимать, но посмотрим, как пойдет дальше. На вас мундир тиральера. Где вы его взяли?» Выменял на овощи. С какой целью явились в Кремль? Давно не видел царь Пушку. Четыре дня назад за Пресненской заставой был убит Фельдьегер императора. Нападавшие выдавали себя за поляков. Ими командовал высокий человек, в совершенстве владеющий французским. По приметам он очень походит на вас. Не имею привычки читать чужие письма. Смеетесь. «Недолго осталось. Я могу справиться в тирольярских полках молодой гвардии, не пропадали ли у них недавно обер-офицеры. Могу устроить очную ставку с начальником патруля пресненской заставы. Но зачем такие хлопоты? Вы, русский, проникший в Кремль. Одного этого достаточно, чтобы отвезти вас прямо сейчас в ров к Тайницкой башне. Я думаю, для чего же тянуть?» «Позвать караул, и пусть парни доделают то, с чем не справились карабинеры. Попробуйте их уговорить». «Ну?» «Что «ну»?» «Звать караул». «Или скажите правду». «Я не шучу. Время шуток для вас кончилось. Пять минут, и вы покойник. Здесь это не занимает много времени». «О чем же вы хотите, чтобы я говорил?» «Главный вопрос. Как вы связаны с Ельчининовым?» «А кто это?» «Русский лазутчик, арестованный мною вчера?» «Нет, я никак не связан с этим человеком. Я его не знаю». «Чем занимались все эти дни в Москве? Где живете?» «Не живу, а выживаю. Ваши солдаты, граф». «Устроили в городе такое, чего я никак не ожидал от культурной нации. Впрочем, вы наверняка слышали о наших скитаниях от Ольги Владимировны Шихонской». Тут голос его непритворно дрогнул. «Эта женщина — единственное, что меня интересует в жизни. Война, патриотизм, ваши, наши — все это ерунда. Скажите, Полистель, что с ней, где она сейчас?» Я не видел княгиню с 8 сентября и ничего не знаю о ее судьбе. Дом на Остоженке уцелел, но я не смог туда попасть, он охраняется. Скажите, Ольга там? С ней все в порядке?» Граф скривился. «Откуда я знаю, где ваша пассия? Князь спрятал ее куда-то мне, не до женщин? Я, в отличие от вас, воюю». «Вы лжете! Вы лжете! Вы не можете не знать!» Ведь князь Шихонский состоит при вас. Тогда вы ехали в одной карете, сейчас шли вместе из Кремля. Вы тоже мне лжете. Повторяю свой вопрос о русском резиденте. Идите к черту. В гробу я видал всех резидентов. Дайте мне написать письмо к княгине и вызывайте ваш караул. Ну, если вы настаиваете. Сержант. Вошел гвардейский драгун. «Да, господин полковник, отведите этого шпиона в Тайницкий ров и сделайте, что обычно. Слушаюсь». Ну, вот и все. И Ельчининова он не спас, и Ольгу оставил одну. На ватных ногах Охлестошев вышел из оружейной палаты. Его повели по Ивановской площади. Каторжник еле плелся подсознательно стараясь хоть немного продлить отпущенный ему срок. Все вокруг, и люди, и предметы стали для него вдруг очень интересными. Еще немного наглядеться и надышаться. Вот церковь Никола Гастунского, где служил его духовник отец Елизарий. На выступе апсиды сидел канонир и курил трубку. Он посмотрел на Петра и равнодушно отвернулся. «Как же так?» Ведь человека сейчас убьют, и погаснет целая планета. Его, Петра Охлестышева, планета. Но артиллериста это мало интересовало. Конвой вел партизана на расстрел, и с каждым шагом тепло жизни выходило из него. Вот они прошли мимо обломков древних стен. Петр вспомнил, что это остатки зданий приказов, разрушенные 40 лет назад. Тогда решили возвести в Кремле новый дворец. Старые приказы снесли, а развалины за столько лет так и не убрали. И дворец не построили. Каторжник смотрел на эти мелочи, которых раньше и не заметил бы, и каждой частичкой души цеплялся за них. За туман над Москвой рекой, за выступающий купол любимого им Константина еленинского храма, Забитый серый от старости кирпич под ногами, и даже за бессердечного канонира, что совсем не хотел глядеть в его сторону. Все когда-то кончается. Кончилась и Ивановская площадь. По натоптанной тропинке драгуны спустили арестанта вниз. Там стояло ужасное зловоние. Возле испещренного пулями прясла между тайницкой и Петровской башнями лежали расстрелянные Их было много, не менее полусотни. Пробитые головы, искаженные предсмертной мукой лица, уставившиеся в небо глаза. Сейчас и он, пока еще живой, дышащий, думающий и любящий человек, тоже распластается тут. И уже не будет ни дышать, ни любить. Ольга, Ольга! Отделение в шеренгу, скомандовал сержант. Ноги у Охлестышева сами собой начали противно дрожать. Стыдно-то как! Он попробовал прекратить эту тряску, но у него не получилось. Более того, от страха застучали зубы, запершило в горле, и вдруг Петр снова вспомнил об Ольге. Как тогда, перед Свинцовой рекой в Замоскворечье, когда уже собрался погибать. А ведь сейчас не так все плохо. Он кое-что успел. Отчаянно с Сашей спасут княгиню. Глупый Полестель думает, что выиграл, а на самом деле он проиграл. И его доклад Бонапарту уже не тайна, и он, Петр, изрядно уже настрелял французов. Дорого обошла им его жизнь. Все замечательно. Ольга сделается свободно, и век ей выпадет долгой-долгой, и всегда она будет его помнить и любить. И никто и никогда не будет так любить графа Полистеля. Ну, случилось ему, Петру Охлестышеву, умереть. Он честно воевал за свою любовь и за свое отечество, и не станет сейчас, в последнюю минуту, малодушничать перед врагами. Прошедшая в каторжнике перемена укрепила его. Колени перестали дрожать, и зубы унелись. Он посмотрел на палачей высокомерно, с чувством превосходства. Подошел драгун с тряпкой, чтобы завязать приговоренному глаза, но Петр отвел его руку. «Стреляй так!» Охлестышев теперь стоял, расправив плечи, и спокойно молился. Он совсем уже не думал о смерти, о том, что перестанет дышать. Это потеряло для него значение. «Ольгу спасут!» Отчаянно вдал слово, а он всегда его держит. «Ольгу спасут!» «Целься!» Драгуны вскинули ружья и навели их прямо на партизана. «Еще миг!» Но русский только усмехнулся. Забавные ребята рассчитывали его напугать. От этих вот сморчков у него только что дожали колени. Один солдат, что с края походил на огородное пугало, второй на записного пьяницу. «Ну и гвардия!» Во всей шеренге единственный драгун смотрелся более-менее прилично, остальные какие-то чубекесы. Давайте, стреляйте уже! Вдруг сержант опустил саблю, подошел к Ахлестошеву и тронул его за рукав. Пойдемте. Ничего не понимая, Петр отправился следом за ним. Французы с пленником поднялись наверх и вернулись в кордегардию. Что случилось? казнь отложена? Или, что вернее, его пытались сломить, запугать? А не вышло. Охлестышев шел сам не свой. Пережитое у стены далось ему трудно, но он почувствовал, что отношение к нему драгун изменилось. Они даже шагали сейчас по бокам не как конвой, а скорее как почетный караул. Когда каторжник оступился на тропе, его бережно придержали за локоть, а на входе в палату предупредительно распахнули дверь. Сержант ввел Петра обратно к Полистелю и доложил, «Господин полковник, этот человек не боится смерти». «Хорошо, свободны». Драгун вышел, а граф кивнул пленнику на стул. «Садитесь». «Вы действительно настолько любите княгиню Шихонскую?» Тот промолчал озадаченно глядя наглядя на француза. Что за игру он затеял теперь? Ваше дело безнадежно. Русской, пробравшийся в Кремль в нашем мундире. Верная казнь. Но я могу не подавать рапорт и замять этот случай. А что взамен? Я могу также передать вашу записку княгине. И даже не уверен, что получится, но я попробую устроить вашу с ней встречу. Хлестошев вскочил со стула. Так вы мне действительно лгали. Вам известно, где она и что с ней. Молю вас, скажите. Всему свое время. Пока что вам надо думать, как спасти свою жизнь, а не как повидаться с чужой женой. Так что взамен? Взамен услуга с вашей стороны. Я посажу вас в одну камеру с захваченным нами русским шпионом. Он отказывается отвечать на мои вопросы. Не пытать же мне офицера. Он, как и я, дворянин. Но мне по зарез нужно узнать некоторые вещи. Что именно я должен выведать? Кто его агенты? Как именно резидент поддерживает связь с Кутузовым? И какие сведения он уже успел передать? Ахлесташив скривился. С какой стати этот человек должен мне все рассказать? Незнакомцу и совсем не патриоту. Вы переоцениваете мои способности к шпионству. Он откроется вам. Не сразу, но откроется. У вас наружность порядочного человека. И потом, Ильчининову, так зовут офицера, некуда будет деваться. Я просто не оставлю ему выбора. «Ему нужно связаться со своими, а вы единственной русской в его окружении. И когда он узнает, что вас освобождают...» «Когда?» — снова вскочил на ноги каторжник. «А-а-а! Жить-то охота! Садитесь! До этого пока далеко. Свободу нужно еще заслужить!» «Хм... В таком виде в вашем мундире вести меня в камеру нельзя!» И где я арестован, тоже надо скрыть. Чтобы он поверил, меня надо переодеть партикулярное платье и сказать, что я взят в городе за болтовню или спекуляции. «Молодец!» — похвалил граф. «Вы уже начинаете думать, как лучше сделать порученное вам дело. Мне это нравится. Мы вас сейчас действительно переоденем. Штабс-капитану скажите, что вас взяли по подозрению. Ну, например, в нападении на солдата». «Схожи по приметам, но улики косвенные, и вы надеетесь выкрутиться?» «Назовете своим именем и вообще, поменьше фантазируйте!» «Ильчининов вас обязательно проверит, а он умный человек и почувствует ложь!» «Вас станут будто бы вызывать на допросы, запугивать!» «Но вы рассказываете соседу, что позиции у следствия слабые, и, возможно, ваше освобождение, а дня через два...» Придете в камеру счастливый и объявите, выпускают. Тут-то он и откроется. «Ну?» «По рукам?» «Вы недавно кричали в этой комнате, что все едино. Ваши, не ваши...» «Хорошо, граф, я согласен. Но сейчас дайте мне перо и бумагу. Я напишу Ольге Владимировне записку. Вот, извольте. И давайте договоримся». Вы помогаете мне, а я вам. И не обманываем друг друга. Эх, граф, вздохнула Хлестышев. Ведь я же не дурак. И понимаю, как только я раскалю для вас этого Ельчанова, Ельчанинова, какая разница, как только я сделаю свое дело, то стану вам более не нужен. И что тогда меня ждет? А раз не дурак, думайте, чем еще можете мне услужить? и продлить свое существование на этом свете. И вообще, не загадывайте далеко вперед. Вы теперь не вольны в своих поступках. Все. Пишите записку, переодевайтесь и в камеру». Когда Ахлестышев вошел, Егор Политыч сидел и при свете Агарка читал священное писание. Поднял голову и несколько секунд ошеломленно молчал. Петр выразительно прижал палец к губам. Штабс-капитан сказал в ответ: "Я проверил, здесь нет слуховых отверстий. Как вы здесь оказались? Вас тоже арестовали? Да. Я пробрался в Кремль, пытался высмотреть, как можно устроить вам побег, и налетел на Шихонского с палестелем». Тогда вынужден сказать вам тяжелую правду." Согласно приказу губернатора московской провинции маршала Мортье, вас должны расстрелять. Русским запрещен вход в Кремль. Полистель мне это уже разъяснил. Так это он подсадил вас в мою камеру? Он знает о наших отношениях. Но откуда? Нет, он ничего не знает. Подозревал, да, стращал, грозил немедленно казнить. Меня даже отвели в тайницкий рофы и поставили там к стене. Думал, все, конец. Но меня вернули обратно. «Понимаю, Петр Серафимович, сам там стоял. Но что же вас спасло? Вы для чего-то понадобились графу?» Я разыграл единственную карту, которая была на руках, а именно Ольгу Владимировну Шихонскую. Сказал, что «люблю ее больше жизни». Потребовал передать ей мое прощальное письмо, а там пусть казнят. Граф понял, что получил человека, которым можно управлять в своих интересах и расстрелять которого он всегда успеет. А поскольку я не столько играл, сколько говорил правду, граф мне поверил. — Молодец, — с чувством сказал Егор Ипполитович. — Согласен, единственная была карта. И то, что вы сейчас здесь, а не лежите в рву, уже большая победа. Что же поручил вам Полистель? Выведать мою агентурную сеть? Да, — ответил обескураженный каторжник. Догадаться несложно. Полковник уже обломал об меня все зубы и ничего не добился, а начальство требует результат. Что же мы будем делать? Два-три дня у нас теперь есть. Когда вас якобы станут освобождать, я сдам вам явку и пароль в одно несуществующее место. А уж вы, Петр Серафимович, попробуйте оттуда убежать. А вы? Со мной сложнее. Давайте сосредоточим усилия на вашем спасении. Ой, что я вспомнил! Документ особой важности. Я ведь успел прокрасться в кабинет Полистеля и прочитал там его секретный доклад Бонапарту и резолюцию самого императора. Ахлестышев максимально точно пересказал штабс-капитану содержание записки графа. Тот был очень взволнован услышанным. — Егор Политыч заключил свой доклад партизан, — надо непременно изловить эту сволочную бабу, баронессу фон Цастров, иначе она таких дел натворит. Я успел сообщить командованию, но, честно говоря, не надеюсь на него. Мало ли что, столько случайностей, и потому принял свои меры. Отчаянному поручену выследить жилье баронессы и убить ее, не дожидаясь начала французской операции. Ильчинина взял Петра за плечи и сказал пониженным голосом, «Это необходимо отменить. Фон Састров, мой агент». Каторжник осекся. «Как это?» «Да вот так!» «И очень хорошо, что ей удалось обмануть самого Бонапарта. Значит, он теперь ставит свои решения в зависимости от сообщений баронессы?» «Замечательно!» «Вот это да!» «Поздравляю, Егоры Политич. «Пока не с чем», — мрачно ответил штабс-капитан. «Какое у нас сегодня число?» 22 сентября. Сейчас наступает очень важный момент. 24-го, послезавтра, баронесса проедет через аванпосты. посты Отчаяннов никак не успеет за это время выследить ее. Я надеюсь, что не успеет. До линии пикетов шпионку проводят люди Сокольницкого. Уже выделены для этих целей карета с хорошими лошадьми и 4000 франков золотом. Баронесса покажет казакам пропуск за подписью действительного статского советника Туталмина, главного надзирателя воспитательного дома. Я вам о нем рассказывал. И, как я надеюсь, Цастров благополучно преодолеет наши кордоны. Самое важное начнется потом. Она приедет в Ярославль и оттуда пошлет письмо своему мужу на адрес Туталмина. Письмо должно дойти обязательно». Это будет знак для Бонапарта, что его агент успешно преодолел линию соприкосновения войск. И скоро прибудет в Петербург. Задача агента — узнать у ближайшего окружения государя о планах заключения мира. Так мы выиграем еще как минимум две недели, и они окажутся решающими. Что же это за удивительная дама, вхожая в окружение государя? Да никуда она не вхожа. Так думают генерал Сокольницкий и сам Бонапарт. И пусть остаются в своем заблуждении. Полистель оказался умнее их обоих. Он не доверяет этой женщине, а женщина, скажу вам, удивительная. По мужу ее зовут Мария Эмилия Лемон, но она действительно урожденная баронесса фон Састров. Муж Александр Петрович Лемон. Просто мелкий негодяй. Приписанный к московскому купечеству, он нарочно остался в Москве и переметнулся к врагу. Сейчас Лемон состоит при комиссариатской части. Ходит важный, как индюк. Он знался Кальницкого еще до войны и, видимо, уже тогда выполнял для него разные поручения. Госпожа Лемон другая. Умная, артистичная, красивая. Хорошо поет и музыцирует. При этом первосортная авантюристка, до кончиков ногтей. Ей, конечно, очень нравятся деньги, но еще больше эту женщину увлекает опасная игра. Тайны, интриги, погони, жизнь на волоске. Вот что нужно ей больше золота. Такой характер. Баронесса очаровала старого совраса Михаля Сокольницкого, и тот завербовал ее в шпионки и уговорил поехать в Петербург на разведки. Тут появился я и завербовал ее вторично. Мария Эмилия охотно согласилась. И интереснее, и денег больше. Ласковое дитя от двух маток сосет. Примечание. Саврас, то же, что и мышиный жеребчик. Мужчина, падкой до женщин и неразборчивый в своих связях. Устаревшее. Конец примечания. «Но кто предал раз, предаст и другой». «Почему вы так уверены, что эта женщина не будет обманывать вас так же, как и французов?» «Я же сказал баронессу умна. Деньги она будет брать и там, и тут, а обманывать только Бонапарта. Потому что понимает, войны ему уже не выиграть». Баронесса заранее определила победителя и встала на его сторону. «И тому есть подтверждение». Согласитесь, что если бы она была предатель, то в мой домик на Козьем болоте явились бы поляки Сокольницкого, а не жандармы Полястеля. Да, это правдоподобно. Знаете, почему граф нашел вас? Выследил Василия Зыкова. А как он это сделал? Не знаю, граф не сказал. У Васьки, как и у всех обитателей Андроновки, не лады с законом и его опознал некой Лакруа, изменник, ранее служивший в московской полиции. — Вот видите, — повеселял Ельчининов, — Мария Эмилия здесь ни при чем. — А тут Алмин. — Почтенный человек. Зачем он полез в эту шпионскую историю? — Я попросил. — От имени военного командования. — Иван Акинфеевич очень порядочный и ответственный. Ростовчин бросил его в Москве в трудную минуту. И с ним еще 1125 малолетних детей. Представляете, сам сбежал, а его с детьми оставил. Туталмин просто спас всех этих несчастных малюток. Ради этого он вынужденно вступил в сотрудничество с противником и добился того, чтобы к воспитательному дому приставили охрану. Когда начался пожар, Старик тушил его наравне с французами и отстоял здание. Взамен хитрый Бонапарт заставил Ивана Акинфеевича писать государю, что корсиканец жаждет мира. Ну, не жалко. Туталмин, требуемое, накатал и отослал со своим помощником в столицу. Ради спасения детей он и не такое бы сделал. Сохрани, Господь, этого мудрого и честного человека. Вот и в истории с Марией Лемон французская разведка пожелала использовать старика в качестве получателя секретной корреспонденции. Туталмин согласился на это по моей просьбе. Так что, пусть наша прекрасная баронесса едет в Петербург. От нее сейчас многое зависит. Тут плохо другое. Ельченинов нахмурился, вид у него сделался удрученным. Я очень, не кстати попался. Надо, чтобы поездка цастрофлемон прошла без сучка, без задоринки. Баронесса должна благополучно преодолеть посты и прибыть в Ярославль. Ее письмо оттуда обязано не позже двух суток достичь Сокольницкого. И только тогда Бонапарт станет ждать продолжения, которого не будет. А если что-то сорвется? Опасен малейший сбой. Великая армия может покинуть Москву раньше времени, когда мы еще будем не готовы вести преследование. Французы отойдут на операционную линию под Вине, там перезимуют, усилятся, и война с ее ужасами начнется снова. Но ведь и вы, и я предупредили уже наше командование. Они должны справиться. Эх, Петр Серафимыч, всякое бывает, если делаешь не сам. Барон Розен только недавно назначен начальником высшей воинской полиции. Он еще не до конца освоился в должности. Помните, что случилось с распоряжением о моем освобождении из Бутырки? Вы оказались правы. В суматохе его забыли послать смотрителю. А здесь такой простор для случайностей. Какой-нибудь недалекий Есаул в излишнем рвении посадит баронессу под замок или пошлет под конвоем в Петербург, минуя Ярославль. Запросто. Нет, я должен сам прийти на посты и проследить, чтобы все совершилось благополучно. Довести потом баронессу до Ярославля. Получить от нее письмо и обеспечить его доставку в руки поляков. А как я сделаю все это, сидя здесь?» И штабс-капитан стукнул злости кулаком по столу. Полестель обещал мне передать письмо Ольге Владимировне. «А если я потребую встречи с ней?» «А что это даст? Граф не оставит вас одних. И потом...» Даже если вы сумеете незаметно передать ей записку. Дальше-то что? Ольга отошлет ее в подвал, и сила Еремеич займется сопровождением фонд Састров. Но он всего лишь унтер-офицер. Казаками командует генерал-майор Иловайский, а всем летучим отрядом генерал-адъютант Винсен Героде. Они не станут разговаривать с нижним чином. Нужны или я? «Или вы? Что же делать? Каким-то образом добиться вашего освобождения? Не знаю, каким, но другого выхода нет».